Я ощущал, как проходит драгоценное мгновение И думал, когда же Гален сделает ход Занавеска скользнула в сторону Я поднял глаза, ожидая, что это снова Джонки Но вошел август На волне презрения Он немедленно заговорил, спеша выполнить поручение и уйти Я пришел сюда не по собственной воле «Я пришел по требованию наследника Вэрити, чтобы сказать за него эти слова. Вот его послание в точности. Он несказанно огорчен тем, ты связывался с ним при помощи силы, сегодня с ним все хорошо?» Август вскипел от моего вопроса. «Вряд ли с ним все хорошо. Он сверх всякой меры огорчен смертью Руиска и твоим предательством». Он требует, чтобы ты брал силу у тех, кто верен тебе, потому что она потребуется, чтобы предстать перед ним». «Это все?» — спросил я. «От наследника варите все. Принц Регал требует, чтобы ты прислуживал ему и быстро, потому что до церемонии осталось всего несколько часов, и он должен быть одет подобающим образом, а твой яд, без сомнения, предназначенный Регалу». «Отравил несчастных Северенс и Роуда. Теперь Регалу приходится обходиться необученным камердинером. Из-за этого ему понадобится больше времени, чтобы одеться, так что, не заставляя его ждать, он в парильне пытается восстановиться. Там ты его и найдешь». «Какая трагедия! Необученный камердинер Ядовито заметил Барич. Август раздулся, как жаба. «Вряд ли это смешно!» «Разве ты не потерял Коба из-за этого мерзавца? Как ты можешь помогать ему?» «Если твое невежество не защищает тебя, Август, я мог бы его рассеять!» Барич угрожающе встал. «Тебе тоже придется отвечать!» Предупредил его Август, отступая. «Я должен сказать тебе, Барич, наследник Верити знает, что ты пытался помочь бастарду бежать!» Прислуживай ему, как будто твой король он, а не Верити Тебя будут судить Так, сказал Верити Заинтересовался барич Да, он сказал, что ты некогда был лучшим из людей короля для Чивола Но, по-видимому, забыл, как помогать тем, кто верно служит престол Вспомни это Просит он тебя и заверяет, что будет в великом гневе, если ты не вернешься, чтобы предстать перед ним и получить все, чего заслуживают твои деяния. Я помню это слишком хорошо. Я приведу Фитца к Реголу. Сейчас? Как только он поест. Август свирепо посмотрел на него и вышел. Занавесями нельзя хлопнуть, как дверью Но он попытался «Я не могу есть, барич, — сказал я «Я знаю, но нам нужно время Я обратил внимание на то, как Вэрити выбирал слова И нашел в них больше, чем август, а ты?» Я кивнул, чувствуя себя разбитым «Я тоже понял, но я не могу...» «Ты уверен?» «Верити так не считает, а он разбирается в таких вещах» «И ты сказал мне, что именно поэтому коп пытался убить меня» «Они подозревали, что ты тянешь мою силу, так что Гален тоже верит, что ты можешь делать это» Барич подошел ко мне и с трудом опустился на одно колено, Его больная нога неловко вытянулась Он взял мою слабую руку и положил ее себе на плечо. Я был человеком короля для Чивола. Верити знал это. Ты понимаешь, у меня самого нет силы. Но Чивол дал мне понять, что для такого заимствования энергии это не так важно, как дружба между нами. У меня есть энергия. И несколько раз, когда она была нужна ему, я охотно отдавал ее. Так что я выдерживал это прежде в худших ситуациях. Попробуй, мальчик Если мы потерпим поражение, так тому и быть Но, по крайней мере, стоит попытаться Я не знаю, как Я не владею силой, и уж, конечно, я не знаю, как брать для этого чью-то энергию И даже если бы я сделал это, я мог бы убить тебя Если у тебя получится Наш король может остаться в живых Вот чему я присягал, а ты? У него это всё выходило так просто. И я попробовал. Я раскрыл свое сознание. Я тянулся к Вэрите, и я пытался, не имея никакого представления, как это сделать, взять энергию у барича. Но я слышал только щебетание птиц за стенами дворца, а плечо барича. Было всего лишь местом, где лежала моя рука. Я открыл глаза. Мне не надо было говорить ему, что ничего не вышло. Он знал. Барич тяжело вздохнул. Что ж, пожалуй, я отведу тебя к Реголу. Если мы не пойдем, нам придется вечно гадать, чего же он хотел. Барич не улыбнулся. «У тебя настроение обреченного», — сказал он. «Ты говоришь скорее как Шут, чем как ты сам». «Шут разговаривает с тобой?» — удивленно спросил я. «Иногда», — сказал он и взял меня под руку, чтобы помочь встать. «Кажется, чем ближе я подхожу к смерти», — сказал я, «тем смешнее все мне кажется». «Тебе может быть», — сказал он сердито. «Интересно». Чего он хочет? Торговаться. Ничего другого быть не может. А если он хочет торговаться, мы, возможно, сможем что-нибудь выгадать. Ты говоришь так, как будто Регл следует здравому смыслу. Я никогда этого за ним не замечал. Я всегда ненавидел дворцовые интриги, — добавил Барич. По мне лучше чистить стоило. Он снова поднял меня на ноги. Если я когда-нибудь задумывался о том, как действует мертвый корень на своих жертв, то теперь я знал с определенностью. Я не боялся, что умру от него, но не знал, сколько жизни он мне оставит. Ноги мои дрожали, руки утратили силу. Время от времени я чувствовал судороги во всем теле, мое дыхание и работа сердца были непредсказуемыми. Мне хотелось перестать шевелиться, чтобы прислушаться к телу и решить, какой вред был ему нанесен, но барич терпеливо вел меня и в астронос плелся за нами».